62. Форкс катапультировался в холмах. Он еще немного попетлял в развязках горных лабиринтов, и когда удостоверился в том, что дракон ушел на базу, произвел катапультирование. Сажать самолет было негде, да и топливо подходило к концу. Циклон, врезавшись в холм, вспыхнул, а Крис Форкс поспешил сбежать с места посадки, потому как шансов на то, что сюда прибудет эвакуатор с Небелунда, было меньше, чем на прибытии к месту взрыва поисковых партий противника на вертолетах и самолетах. Крис оказался прав. Через пять минут у небе показались первые истребители неукротимых тигров. Форкс разглядел их обозначение, так как те пролетели на бреющем полете у него над головой, но его не заметили. Не заметили сидящего в кустах пилота и пять вертолетов, круживших над холмами. Они летали над заданным районом несколько часов, но так и ушли ни с чем. Крис не спешил сдаваться. Попасть в плен означало лишиться месячной зарплаты и последних премиальных за сбитые цели. Но и это было не самым важным. В конце концов, его после боев за рудник обменяют на пленных пилотов противника, если таковые окажутся, или на пленных пехотинцев, таких, как правило, полно. В крайнем случае его просто выкупят на его же собственные деньги, потому и забиралась часть зарплаты и премиальных. Крис не хотел попадать в плен, поскольку, прознав про это, его наверняка бы навестил Дастин Хофман. Убить Криса он, конечно же, не убил бы, этого ему не простили бы свои, но поиздеваться над беспомощным Фоксом мог сласть, чего последний никак не хотел. Дождавшись темноты, Крис отправился подальше в горы с намерением отсидеться пару дней и подать сигнал своим, чтобы прилетел эвакуатор и забрал его на авианосец. Холмы для этого не слишком подходили. Сигнал могли перехватить, и охотники могли прибыть раньше. Как оказалось, ночи в этих широтах стояли довольно прохладные, но батарея пока работала, и летный комбинезон хорошо держал тепло. Форкс резко обернулся. Ему показалось, что за ним кто-то крадется, и в следующую секунду он нацелил в темноту короткостольный пистолет-пулемет «Кабан». Этот пистолет был частью НЗ из «Любителя», как раз для таких случаев если придется отбиваться от зверя или отражать атаку людей. Правда, пули были самыми обычными, а не антигуманными со смещенным центром тяжести, чтобы валить противника на повал. Чертовы законники, — подумал по этому поводу Крис, продолжая настороженно прислушиваться. Он лихорадочно вспоминал, что им рассказывали о местной флоре и фауне, их бы сейчас суда, наверняка базуку бы просили, или на палму все сжечь ко всем чертям. Но ничего вспомнить так и не удалось. Он знал, что здесь водятся хищники, а вот какие именно, как они охотятся, стаи или в одиночку, он не помнил, хоть убей. Пилоты вообще наплевательски относились к информации, что не затрагивало напрямую их задание. В следующий раз буду внимательнее на лекциях по выживанию. Зарекся Крис Форкс. Расстояв неподвижно с пару минут и решив, что опасность миновала, Крис опустил кабана и пошел дальше, вслушиваясь в каждый шорох. Сейчас он уже жалел, что не сдался в плен. В голову пробилась скромольная мысль, что лучше уж терпеть издевательства Хопмана, чем быть разорванным на части и съеденным стаей каких-нибудь парацилусов с огромными зубами и когтями. Изображение одного такого хищника он вспомнил отчетливо, хотя и не был уверен в том, что название соответствует зверю. Крис шел по дну ущелья, в лес ему заходить не хотелось. Оттуда раздавались какие-то чуждые звуки, которые он раньше никогда не слышал. От каждого доновения ветерка шумела листва, что-то скрипело. Под ногами журчал ручей. Но не это пугало, а пронзительные крики, доносившиеся из сырой темноты. Кокс покрепче сжал рукоять кабана. Его все никак не оставляло чувство, что кто-то смотрит ему прямо в затылок, аж мурашки по коже пробегали, заставляя вздрагивать. «Это мне только кажется», — уговаривал себя Форкс. «Это все темнота, мозгу не хватает визуальной информации, вот и создает картинки». Но пара желто-красных огоньков, вспыхнувших в кустах, были явно не плодом работы мозга. Потом еще и еще, и вот послышалось едва слышное рычание. Ну вот, добегался. Но я вам сейчас покажу, мать-перемать, мать, мало не покажется. Форкс быстро выхватил кабана из кобуры и навскидку выстрел по кустам где мерцали чьи-то голодные глаза. И раздавшийся пронзительный вой показал, что Крис не промахнулся. Но вот дальше все пошло не так, как он рассчитывал. Зверье не бросилось в рассыпную от звука выстрелов. Видимо, они были недостаточно громкими, чтобы напугать голодных хищников. Вместо этого из кустов по направлению к Фоксу метнулось несколько длинных теней. Крис стрелял наугад на несколько секунд поддавшись панике, что не самым лучшим образом отразилось на расходе боеприпасов. Развернувшись кругом и расстреляв весь рожок, Крис перезарядил оружие, ставив последнюю обойму. И теперь стрелял только скупыми очередями и только наверняка. Тактика тут же дала результат, и две тени с горящими глазами покатились по камням с жуткими криками. Форкс отступал, озирая, чтобы кто-нибудь не прыгнул ему на спину и стрелял во все подозрительные тени. Но углядеть все же не удалось, и тяжелая туша парацилуса, или как этот зверь правильно называется, обрушилась к рису на спину, обдав его зловонным дыханием и закапав тягучими слюнями, наверняка и Лишь инстинкт спас Форкса от смерти. Падая, он выпустил длинную очередь прямо в зубастую пасть, и пули разможили голову хищника. Тут патроны закончились, и Форкс, быстро вскочив на ноги, лихорадочно достал раскладной нож. Но, к счастью, для него на этом испытании закончились. Стая, потеряв с десяток своих собратьев, отстала от неуступчивой жертвы, но не из страха перед ней. Жратвы появилась вдоволь, и они, уставая драки между собой за лакомые куски, занялись каннибализмом, поедая своих раненых и убитых сородичей.